внимательно осматривавшего берег. «Спустимся еще на десяток миль», — ответил тот. «Я не хочу, чтобы туксы видели, где мы высаживаемся. Это далеко от деревни. Несколько километров, как сказал Тремольн-Айк. Придется, правда, пересечь джунгли. Это не труднее, чем пройти по нашим девственным лесам на Борнео. В этих бамбуковых зарослях полно тигров. Ну, с тиграми мы давно, но ты...» И потом разве не для охоты на них мы явились сюда, в Сёндарбан? Твоя правда, — улыбаясь, — сказал Сантакан. Ты думаешь, все знают о наших намерениях? Возможно. Но вряд ли они сообразят, что мы можем высадиться здесь. Может быть, они ждут, что мы нападем на них со стороны мангала и пытаются взять реванш. Возможно, Янус, но они придут туда слишком поздно. Я уже дал Самбельонгу инструкции, чтобы не вызывать подозрений в Сандербане. Он спрячет Марианну в бухте Рай-Матла и разберет мачты, прикрыв корпус травой тростником. А как мы будем держать с ним связь? Возможно, понадобится их помощь. Камамури будет у нас связным. Он останется с Самбельонгом? Да, по крайней мере, пока они не достигнут бухты. Он знает эти места» и сможет найти отличное укрытие для нашего судна. Туксы уже доказали, что с ними нельзя шутить. Мы должны быть хитрее. Только в этом случае мы сможем утопить их в подземельях Раймангала. Посоветуй Самбельонгу хорошенько стеречь манти. Если старик сбежит, мы не сможем захватить их врасплох. — Не бойся, Янус, — сказал Сандакан, — часовые стерегут его днем и ночью. — Пора высаживаться, — сказал подошедший тримальнайк Не стоит слишком удаляться от дороги, ведущей к хари Джунгли опасны. — Хорошо, — согласился Сандакан. — Вели приготовить шлюпку. Будем разбивать лагерь на берегу. — У нас есть отличное убежище, чтобы провести ночь, — сказал тримальнайк Рядом одна из башен для потерпевших крушений. Мы прекрасно устроимся в ней. — Сколько людей возьмем с собой? — спросил Янос. «Хватит шестерых. Они уже отобраны», — ответил Сандакан. «Большой отряд может вызвать подозрения у тукса Фраймангала. А Сурама?» «Сурама пойдет с нами. Она может нам пригодиться». мариан набросил якорь недалеко от берега. Шлюпка была спущена на воду. Сандакан отдал Камамури и Самбельонку последние приказания, напомнив, что надо быть максимально осторожными — затем спустился в шлюпку, где уже находились шесть термалайцев, Сурама и вдова Тукса, которые рассчитывали оставить в поместье Тремальнайка. В две минуты они достигли берега и высадились на краю диких джунглей в нескольких шагах от башни убежища, одиноко возвышавшейся среди колючего тростника и густых тропических зарослей. Взяв карабины, Из ясные припасы они покинули шлюпку и направились к башне, к стене, которая была прислонена легкая бамбуковой лестнице Это была башня, подобная тем, которые Сандакан и Янос уже видели в устье реки, деревянная, высотой метров шесть. На стене ее висела дощечка с надписями на английском, немецком, французском и хинди, предупреждавшая о том, что судно с продовольствием Приходит раз в месяц, и съестные припасы надо беречь. Сэндокан прислонил лестницу к окну и влез в башню первым. За ним Сурама и вдова. Наверху была всего одна комната, способная вместить дюжину людей с несколькими гамаками, подвешенными на балках, и грубым сундуком, где лежали сухари и солонина. Не слишком роскошно для тех несчастных, которых злая судьба забросила бы на эти необитаемые берега, однако голодной смерти они могли не опасаться. Когда все забрались внутрь, Тремаль Найк велел втащить лестницы, чтобы тигры, которых здесь было достаточно, не смогли проникнуть в убежище. Две женщины и командиры отряда устроились в гумаках, малайцы растянулись на полу, положив рядом ружья, хотя пока что опасности не было никакой. Ночь прошла спокойно, нарушаемые жалобным воем какого-то голодного шакала до да криками ночных птиц. Когда проснулись, Марианну уже не было видно. В это время она, наверное, уже достигла устьях угли, лишь какая-то лодка с кормовым навесом и четырьмя полуобнаженными грибцами поднималась вверх по реке. Со стороны же джунглей вообще никого не было видно.